Глава третья Наевшись до отвала, я, наконец, сажусь в такси и еду домой. Дома первым делом блокирую Наилю в социальной сети. Наверняка у него завтра найдется объяснение, скорее всего, очень правдоподобное. Но меньше всего я хочу верить потому что понимаю, что слишком сильно ждала этой встречи. Слишком сильно хотела его увидеть, пообщаться, увидеть его улыбку. Последний раз зашла на его страницу, последний раз посмотрела на его лицо, темные глаза, обрамленные пушистыми ресницами. Только после этого безжалостно почистила историю браузера. А еще заблокировала возможность писать мне не только с чужих аккаунтов, но и звонить и писать с незнакомых номеров. Ничего-ничего. Это просто наваждение. Чёртов синдром собаки, когда тебе наконец погладили вместо пинка. Ложусь спать с четкой уверенностью, что мне это не нужно. Никакой дружбы, не тем более, чтобы кто-то трогал мои тетьки. Я стану ведущим рекламщиком и буду жить в окружении двух котов. Не буду париться насчет прически, макияжа. Не буду привлекать внимание мужчин. Потому что мужчины причиняют боль. Давно ведь это поняла. Непонятно, зачем на этого Кадырова повелась. Он еще и не русский. Вот зачем мне это? Чего не хватает? Все есть. Учеба, хобби. Подруга, которая тоже на меня похуже забила. Но для нас это нормально, не созваниваться месяцами, а потом рассказать друг другу все, что накипело. Скажу ли я ей, Анаиле? Да, скажу, что подвез, и хватит. Ночью слышу, как шумит дверной замок. Тут же слетаю с кровати, чтобы закрыть дверь на щеколду. Я установила ее сама на деньги, потому что было много раз как пьяный дружок мамы врывался в спальню. В том состоянии ему было все равно, что я далеко не такая стройная, как мама. Включаю наушники и накрываюсь головой. Завтра утром и следа не останется, что в квартире был чужой мужик. Но мне все равно противно, что мама таскает сюда своих бесконечных любовников. «Неужели даже из-за уважения к почившему отцу не может делать это в другом месте?» Утром полетусь на кухню и застываю в ступоре, замечая полуобнаженного мужика. Он делает себе кофе так, словно каждый день этим здесь занимается. Замечает меня в отражении кухонного гарнитура. «Привет! Ты кто?» «Охренеть!» Но я как бы тут живу. А ты кто? Я Виктор. Ты дочь Меланики? Да. Далеко яблочко упало. Кофе будешь? Это у мужиков манера такая. Сначала оскорблять, а потом кофе предлагать. Ну, вообще-то это был комплимент. кофе ты будешь? Псих какой-то. «Нет, не буду. Подожду, когда вы уйдете. Я закрываюсь в своей комнате и обнимаю себя за плечи. Раньше мать себе такого не позволяла. А тут оставила на ночь, еще и на кухню отправила. Ладно, пофиг, позавтракаю в институте. Одеваюсь и уже хочу уйти, когда на пороге появляется этот мужик, уже полностью одетый. Тебя подвести? Благо метро работает исправно. Всего недоброго. Подхватываю свои ботинки и выйти тороплюсь. Уже закрывая дверь, слышу: "Забавная у тебя дочурка". Хамка. Когда ты снова сможешь прийти? Когда жена уедет. Пока, мил. На телефоне. «Господи, он еще и женат! Какая же это гадость!» Спускаюсь по лестнице, по пути в метро, беру кофе и булочку. Проверяю, все ли взяла для сдачи курсовой. В институте уже распечатываю все, включая картинки. «Ого! А это кто?» Глеб рядом забирает рисунок Наиля. «Блин, думала, что удалила». «Никто! Отдай!» «Хотя можешь себе забрать!» «Блин!» «Он мне кого-то напоминает!» «Во сне видел?» «Не нуди!» «Сама будешь выступать?» «Может, лучше ты?» «Глеб! Крис! Привет!» Проходим мы мимо однокурсников. У нас в группе как-то повелось, что все тусят, собираются. Я даже слышала про вписки. Но я больше настроена на учебу. Да и вижу, что большинство не учиться пришли тусить. Тем более профессия у нас вроде как креативная, и никто не задумывается, что если прогуливать лекции, то на одном таланте все равно далеко не уедешь. Хотя, может, просто дело в том, что я могу вылететь из бюджета за неуды, а им все равно. Они все на коммерции. Проходит три пары после чего мы с Глебом идем в столовую, где я плотно обедаю. И котлетку возьму, и пюрешку, а еще салатик, и на десерт большой сытный пирог. «Что, диета закончилась?» смеется Глеб, на подносе которого не меньше моего. «Но он-то парень. Пусть и задрот тот еще. «А ты что, следишь за моим питанием?» «Да мне пофиг. Просто глупо садиться на диету на один день. А ты у нас диетолог. Есть результаты? Зануда ты, Крис. Может, я тебе волнуюсь? Вот не встретим никого до 30 лет, то женись на тебе. То есть ты хочешь сказать, если тебе до 30 никто не даст? Ну или так, пожимает он плечами. А тебе, я думаю, даст? поверь, на пушек гораздо больше желающих, чем на задротов. А Эллен Макс? Задротов без собственной космической станции. Мы смеемся, едим, а потом всей студенческой гурьбой отправляемся в нужную аудиторию. Немного волнуюсь. Не очень люблю привлекать внимание. Поэтому никогда не надеваю яркое, никогда не крашусь, никогда не опаздываю. Мы рассаживаемся по местам, достаем ноуты. Я также проверяю флешку, чтобы нигде не накосячить, когда входит наш преподаватель. Петр Сергеевич. Это был вам необычный старик с бородой. Она у него была косичкой заплетена. А если бы вы увидели его работы в сети, то просто ахнули от восторга. Он является ведущим креативным рекламщиком России. Я очень хотела учиться именно у него. «Знаю, знаю, шпана, что вы подготовили предварительную защиту курсовых. Ну, Кристина точно подготовила, а остальные хотя бы расскажут о выбранных темах». «Ну, капец, опять я заучка. Неужели никто больше не делал?» «Ну так а чем ей еще заниматься? Личной жизни-то у нее нет!» Смеется кто-то на задней парте. «Поговорим об этом лет через десять, когда тебя твоя личная жизнь бросит беременной, а меня будет кормить успешная работа в рекламной кампании». Брейк, девочки! Время действительно рассудит!» «Кристина, где? Выходите!» Мы выходим к проектору, подключаем мой ноут, когда дверь аудитории открываются. О, Наиль Ахметович, проходите. Как раз к самому вкусному. Позвольте представить вам Кадырова Наиля, владельца и директора крупной IT-компании КНВ. Кадыров Нетворк. Привет, Сергеевич! всем добрый день. Машет Наиль, пока у меня палец в ступоре завис над кнопкой включения. Он даже не посмотрел на меня. Просто мимо прошел поздоровался с Петром Сергеевичем и уселся сбоку. — Слушай, это же... — пихает меня Глеб. А я ему в ответ. — Просто заткнись и включай уже все.